Дик Фрэнсис. «Кошмар». Рассказ «Кошмар» заказала мне газета «Таймс» в апреле 1974 года. Три слов, пожалуйста. Действие рассказа происходит в США. Здесь рассказывается, как украсть ценную племенную кобылу с неродившимся жеребенком. «Пожалуйста, не делайте этого». После гибели отца Мартин Рецов на три года забросил свое излюбленное ремесло. Без партнера работать нельзя, а такого опытного партнера, каким был его отец, найти не так-то просто. Мартин Рецов заглянул в свою чековую книжку, подсчитал сбережения и решил, что надо найти себе какую-нибудь непыльную работенку, которая позволила бы ему... разъезжать по стране, выжидая, пока жизнь подбросит подходящую замену. День езды на поезде позволил Мартину удалиться на значительное расстояние от тех мест, с которыми были связаны столь жуткие воспоминания. Но воспоминания преследовали его, не отвязный, как дурная привычка. Его приняли торговым агентом, фирму «Корма» для чистокровных лошадей «Инк». Вначале с месячным испытательным сроком, а потом, когда он проехался по округу, оставляя за собой крупные заказы и на постоянную работу. Мартин Рецов спокойно крутил баранку машины, принадлежащей компании, беспечно колесил по своим новым владениям, посещал кони фирмы и конюшни, и убеждал их владельцев, что даже если комбикорма его фирмы и не лучше прочих, они во всяком случае ничем не хуже. Клиенты фирмы видели перед собой крупного мужчину под сорок с обветренным мрачноватым лицом, имевшего обыкновение щурить глаза, так что виднелись только узкие щелочки – обрамленные темными ресницами. Он отнюдь не лучился дружелюбием и искренностью, свойственными обычно торговым агентам, и в голосе его не было ни капли меда. Но владельцы все же пожимали ему руку и доставали ручки и чековые книжки. Единственно потому, что Мартин Рецов на редкость хорошо разбирался в лошадях. Он оценивал любую лошадь с первого взгляда, небрежно раздавал полезные советы и денег за них не брал, хотя они того стоили. Пожалуй, эту лошадь стоит перековать, бросал он мимоходом. Или, а вы не пробовали делать инъекции витамина B12 Это укрепляет кости. И в следующий раз его уже встречали точно старого друга. Мартин Рецов процветал, и всё же ему было плохо. Он не знал покоя во сне. Заснув, он каждый раз пробуждался от кошмара в холодном поту с бешено колотящимся сердцем. Кошмар был один и тот же, с вариациями на тему безвременной насильственной смерти отца Мартина. Иногда Мартин видел во сне лицо. оно было мертвым, но продолжало говорить. И изо рта хлестала кровь. Иногда он видел колесо, огромное толстое колесо с острыми шипами на шине, вдавливающееся в мягкий беззащитный живот. Иногда он сам был своим отцом. Он скользил и падал под колеса нагруженного фургона для перевозки лошадей, И жизнь покидала его в мучительном взрыве агонии. Иногда, не так часто, Мартин видел другого человека, который там был. Грубого человека в темной форме. Человек холодно смотрел сверху вниз на его умирающего отца, не испытывая жалости и не произнося ни слова утешения. Каждое утро Мартин Рецов говорит, устало вставал под душ, растирая затекшее тело и жалея, что нельзя так же просто смыть всю дрянь со своего подсознания. Каждый день, садясь в машину, он стряхивал с себя ночные кошмары и смотрел в будущее. Он видел рождающихся ребят, смотрел, как они растут, прослеживал их судьбу до аукционов и дальше – Мартин лучше самих тренеров знал родословную, историю, карьеру и судьбу любой из лошадей, которых он снабжал комбикормом. За три года он завязал множество знакомств, но друзей не завел. Последнее было ему несвойственно. Он знал каждую лошадь в округе и сотни тех, которые были проданы в другие штаты. Он считался самым толковым агентом в своей компании. И даже кошмары в последнее время стали мучить его все реже. Однажды вечером, дело было ранней весной, Мартин подобрал Джонни Дьюка. Высокий и тощий белобрысый парнишка. На вид лет двадцати в линялых джинсах и старой кожаной куртке с брезентовым рюкзачком, с вещичками, Голосовал на дороге. Мартин Рецов был в общительном настроении. Он решил, что это студент на каникулах. Остановился и согласился подвести парня до следующего города, миль за сорок. «Я тебя нигде раньше видеть не мог», – озадаченно спросил Мартин, когда парень устроился на переднем сидении рядом с ним. «Да нет, навряд ли. Да?» Мартин поразмыслил. «А, ну как же, видел я тебя пару дней тому назад. Только вот не припомню где». Парень ответил не сразу. «Наконец сказал, я довольно часто мотаюсь по этой дороге. Наверное, вы видели, как я ловил машину». Мартин Рецов закивал. «Вот-вот, теперь вспомнил». Он расслабился и поудобнее устроился на сиденье. Радуясь, что разгадал эту маленькую тайну. Мартин не любил загадок. Там я тебя и видел. На дороге. И даже не раз. Парень коротко кивнул и заметил, что это хорошо, что Мартин остановился. Он торопится на свидание с девушкой. Я редко подбираю кого-то на дороге, заметил Мартин. А про себя с усмешкой подумал, что должно быть... Размяк за три года спокойной жизни. Они в дружеском молчании проехали миль пять. Мимо проносились левады, процветающих в каниферм, обнесенные белыми оградами. Мартин Рецов мельком бросил взгляд на табунки лошадей, щиплющих молодую весеннюю травку, но держал свои мысли при себе. И вдруг заговорил Джонни Дьюк, интересно, «Почему чистокровки никогда не бывают пегими? «А ты что, в лошадях разбираешься?» – удивился Мартин Рецов. «Я среди них вырос». Мартин Рецов спросил, откуда же он? Но парень сказал только, что у него дома были неприятности. Он оттуда слинял, и говорить об этом ему не хочется. Мартин Рецов улыбнулся, высадил Джонни в следующем городке, И поехал дальше по своим делам. Но когда Мартин остановился на заправку, улыбка его исчезла так же стремительно, как инвесторы в период кризиса. Джонни Дьюк спер у него бумажник. Рецов держал бумажник во внутреннем кармане пиджака. А поскольку обогреватель работал на совесть, и в машине было жарко, Пиджак валялся на заднем сиденье. Мартин вспомнил, как Джонни бросил свой рюкзачок на пол за спинкой переднего сиденья и как он его оттуда доставал. Обветренное лицо рядцова сделалось жестким. Его клиенты, пожалуй, сейчас немало бы удивились, таким они его никогда не видели. Глаза сузились и и заблестели холодными осколками льда. Деньги – ерунда, да и немного там было денег. Но сопляк уязвил самоуважение Мартина. Несколько дней Мартин мотался по округе, разыскивая Джонни. Он припоминал подробности, как парень замялся, когда Мартин сказал, что видел его раньше, как отказался сказать, откуда он родом, как ловко он нашел и вытащил бумажник. Мартин Мартинрецов искал его в течение двух недель, но безуспешно и наконец смирился с фактом, что парень видимо, свалил в другой округ, где его не ищут разъяренные жертвы его фокусов. Мартин каждый месяц заезжал на самую отдаленную ферму в своем округе. И вот уезжая оттуда, он как раз и встретил Джонни Дьюка. Парень стоял на обочине и голосовал. Должно быть, увидев машину Рецова, он не сразу сообразил, что к чему. Мартин промчался мимо, резко затормозил, открыл дверцу и вышел наружу. Несмотря на свой рост и вес, двигался он мягко, точно хорошо смазанный механизм. Движения его были четкими и отточенными, и в руке он держал пистолет. «Садись в машину!» – приказал Мартин. Джонни Дьюк поглядел на пистолет, направленный ему точно в живот, и побелел. Парень сглотнул. Его кадык конвульсивно дернулся и медленно подчинился. «Я верну деньги!» – испуганно сказал он, когда Мартин Рецов опустился на соседнее сиденье. Пистолет теперь был направлен в пол, но Джон не понимал, что это легко исправить. «Мне следовало бы сдать тебя в полицию», — сказал Мартин. Парень молча замотал головой. «Тогда ты будешь работать на меня». Парень посмотрел в прищуренные глаза Рецова, и его передернуло. «Это что, шантаж?» спросил он. «Если будешь работать хорошо, я стану тебе платить». «Что надо делать?» «Красть лошадей», сказал Мартин Рецов. Он составил свой план так же тщательно, как в былые дни, когда они работали вдвоем с отцом. Потихоньку приобрел прицеп для двух лошадей и машину, чтобы его буксировать. И запер машину с прицепом в городском гараже. Большой фургон он покупать не стал, в основном из-за кошмаров. Ему до сих пор снились эти огромные колеса. Кроме того, он не был уверен, стоит ли рассчитывать на то, что новый напарник останется с ним надолго. Сперва надо попробовать, а потом уж решать. предлагатели ему долговременное сотрудничество? Услышав, чем предлагает ему заняться Мартин Рецов, Джонни широко улыбнулся. «Это пожалуйста», — ответил он. «Лошадей воровать я могу. А каких?» «В здешних местах это не так просто», — сказал Мартин. «На фермах и в конюшнях везде очень хорошая охрана». Но Мартин... Успел изучить ее до тонкостей. В конце концов, он потратил на это целых три года. Он выдал Джонни Дьюкоу список того, что нужно купить, и небольшую сумму денег. Через два дня они вместе изучали приобретенный Джонни гаечный ключ и кусачки. «Ладно, времени терять нельзя», — сказал Мартин Рецов. «Завтра ночью». Что так скоро?» Мартин улыбнулся. «Нам надо украсть двух жеребых кобыл. Одна из них вот-вот ожеребится. Когда это произойдет, она должна быть уже в надежном месте». Джонни Дьюк удивился. «А почему бы не взять хороших призовых скокунов? Их слишком легко вычислить. Татуировки, регистрационные карточки. Но же жеребят Да еще новорожденных, кто их признает? Поэтому мы берем высококлассную кобылу, которая носит жеребенка от одного из лучших производителей, увозим ее подальше и продаем какому-нибудь владельцу или тренеру, который рад будет получить жеребенка голубых кровей за половину той цены, в которую он обошелся бы ему на аукционе. Этого же ребенка вскоре после рождения подменяют на какого-нибудь другого, регистрируют и метят уже в новом качестве. Владелец знает, кто это такой на самом деле. И потому сперва выставляет его на скачки, а потом оставляет на племя. Некоторые из моих клиентов в прошлом сделали миллионы на таких же ребятах, а я получаю только небольшой процент». Джонни Дьюк слушал его, разинув рот. «Это тебе не по карманам лазить», — с гордостью сказал Мартин Рецов. «Это все равно, что украсть Монну Лизу. Все надо рассчитать заранее. А куда потом девают племенную кобылу и другого же жеребенка? Тот -то из моих клиентов имеет совесть. Для таких я забираю кобылу с жеребенком». и подбрасываю на любое удобное поле. За соответствующую плату, конечно. Если владелец поля окажется человеком порядочным, кобылу опознают и отправят к хозяину. Джонни не стал спрашивать, что бывает, если клиент совести не имеет. Он только сглотнул. А у вас уже есть покупатель на тех двух кобыл? которых мы должны завтра украсть», — спросил он. «А как же? Леонардо да Винчи с бухты-барахты не воруют!» Мартин Рецов рассмеялся, продемонстрировав ряд крепких зубов. «Когда мы заберем кобыл, я скажу тебе, куда ехать. Поедешь один, потом привезешь деньги». Джонни Дьюк снова удивился. «Вы мне верите?» «А вот тогда...» И узнаем.